Глава двадцать первая. Татьяна Никифорова. Рабочий день катился по обычному пути, вот только все мысли были с Пашей. Я не стала заходить к нему и мешать, слишком уж утомлённым он выглядел после встречи с Ивановым. Ещё бы! Такая сделка сорвалась. Для компании это означало, что на одного золотого клиента стало меньше, а для Паши — большие неприятности. Я всегда считала, что начальство хорошо к нему относится, но когда на кону деньги, все друзья оказываются за бортом. Я работала с документами, когда в двери постучали. «Входите!» — откликнулась, не отрываясь от бумаг. В кабинет вошел Паша, а за ним — начальник службы безопасности нашей компании и еще двое ребят. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» — кивнули они мне. Здравствуйте. А что происходит? Я действительно не понимала. Что-то случилось? Я о чём-то не знаю? Обычная проверка. Улыбнулся Артём Сергеевич, но я не поверила его улыбке. Татьяна Александровна, всё в порядке, вмешался Паша. Это всего лишь проверка безопасности. Хорошо. Раз он так говорит, значит, действительно просто проверка. Подозревает, что из офиса утекает информация? Вполне может быть. Как-то ведь проникла сюда Ника, и откуда-то знала, что здесь происходит. Не мешало бы разобраться. А безопасники попросили меня открыть ящики с документами, сейф и включить компьютер. Интересно, они всех так проверяют? Или только тех, кто занимался сделкой Иванова? Парень, который сидел за компьютером, вскоре подозвал Пашу. Вот тот файл, о котором мы говорили. Удалось его восстановить. Указал на иконку незнакомого документа. По крайней мере, я не помнила, чтобы называла файл набором цифр. Открывайте, приказал Паша. Оказалось, что файл содержит сканы. Я вгляделась и ахнула. Это же документы по сделке с Ивановым. Но ведь я их не копировала. Конкретно этот черновик даже в руки не брала, а Артем Сергеевич протянул Паше какие-то листы из ящика стола. «А вот и оригинал!» — сказал он. «Как это оригинал? Откуда?» «Это какая-то ошибка!» — пролепетала я. «Паша! Павел Константинович!» «Успокойтесь, Татьяна Александровна!» — угрюмо ответил Паша. Артеом, продолжайте поиски в других кабинетах. А с Татьяной Александровной мы поговорим сами. Безопасники поняли намёк правильно и поспешили уйти из кабинета, а я растерянно уставилась на Пашу. Не думает же он, что я могла сорвать сделку с Ивановым? Зачем мне это? Ничего не хочешь мне сказать? спросил он. Я понятия не имею, откуда эти документы взялись в моём кабинете и на моём компьютере. Паша, это же безумие какое-то. Зачем мне тебе вредить? Таня, я не говорю, что это сделала ты, вздохнул мой парень. Или уже нет? Но мне надо знать, кто похитил документы и убедил Иванова в ненадежности нашей компании. «Ты ведь понимаешь, что он молчать не будет, и завтра о случившемся узнают все его друзья. Каким будет итог?» «Они откажутся с нами сотрудничать», — поняла я. «И враги порадуются, помогут, чтобы сплетни разносились как можно быстрее». «Я устал, Таня. Эта сделка и так выпила из меня все соки. Теперь еще и это». «Но я не брала бумаги!» Хотелось плакать. Только разве от этого станет легче? Главное, чтобы Паша мне поверил. Я знаю. Паша сел в кресло и потер виски руками. Если бы это была ты, то не хранила бы оригиналы так беспечно в кабинете. Тогда кто? Кто это сделал? Павел пожал плечами и закрыл глаза. Сердце кольнуло боль. Я подвинула стул, села рядом с ним. Паша накрыла его руку своей ладонью. Ты справишься, я уверена. Мы справимся. Да, Тань, других вариантов нет. Устало ответил он. Плохо, что все стрелки указывают на тебя. Знаешь что, возьми лучше отпуск на пару недель, пока я не найду, кто это сделал. Артём, конечно, парень надёжный, но мне казалось, что вся моя команда — надёжные люди. А оказалось, что никому нельзя доверять. Не хотелось бы, чтобы пошли слухи. «Тебе тут еще работать». «Отпуск», — уставилась на него. «Паш, если я пойду в отпуск, значит, в чем-то виновата». «Не говори глупостей. Напишешь по семейным обстоятельствам, я подпишу». «Нет, не хочу», — отодвинулась, забывая, как дышать. «Я не срывала сделку и не брала бумаги. Мне не в чем оправдываться». «Таня, я и не говорю об оправданиях». Да, ты решил просто выставить меня за дверь. Подскочила и отошла, как ну. Тогда уж сразу увольняй. Не стану, Паша перешёл почти на крик. Послушай и сделай так, как я прошу. Не стоит сейчас провоцировать слухи и сплетни. Паша, да как ты не понимаешь? Моё отсутствие вызовет их только больше. Давай скажем, что это была ошибка. Я так и скажу, но выбирай. Или я остаюсь на работе, или увольняюсь. Таня, давай без шантажа. Я твой начальник и могу распорядиться. В этом-то вся и проблема, с горечью сказала я. Ты мой начальник. Наверное, мне действительно было бы лучше уйти, только я люблю свою работу, люблю, понимаешь, и не хочу менять на другую. А ты? Поняла, что больше не могу сдерживать слёзы, и выскочила из кабинета. Побежала быстрее, чем Паша успел меня остановить, и заперлась в женском туалете. Слёзы всё-таки покатились. Как он может? Как может подозревать меня хоть в чём-то? Справедливости ради, Паша, конечно, не говорил, что подозревает, но раз привёл службы безопасности, значит, так оно и есть. Как он мог? Как вообще всё это стало возможным? Я никогда не брала чужого, а сейчас на меня будто вылили ушат грязи. И я не знала, как отмыться. Слёзы перешли в глухие рыдания. В двери кто-то постучал, я не откликнулась. Пусть катится все. Пусть оставят меня в покое, ревела, пока хватало сил. Потом поток слёз исяк. Я подошла к зеркалу и уставилась на собственное опухшее лицо. Выглядела так, будто не плакала, а пила, честное слово. Глаза покраснели, щёки и нос припухли, макияж потёк. Сейчас думала об одном: как сбежать из офиса, чтобы никто не видел в таком состоянии. Не тут-то было. В двери снова забарабанили. "Таня, немедленно открой дверь", раздался голос Паши. "Иначе клянусь, вышибу я к чёрту. Оставьте меня в покое". Надеялась, что голос прозвучит не истерично, но не тут-то было. "Татьяна, хватит!" Открывай. Щёлкнула задвижкой на двери. Паша замер в коридоре, мрачный, как грозовая туча, уставился на меня, закусил губу. Надо поговорить. Я не хочу с тобой разговаривать, Паш, ответила ему. Уже поговорили. Отпуск. Пусть будет отпуск. Где подписать? Тань, где подписать, Паша? Идём. Мы вернулись в мой кабинет. Здесь ничего не изменилось, вот только я сама чувствовала себя чужой. Не надо было соглашаться на это повышение, от него только хуже. Нет же, решила, что заслуживаю места ассистента директора. Глупая, глупая Танечка, которая поверила пауку. Я села за стол и придвинула к себе лист бумаги. Прошу предоставить мне Привычная формулировка, за которой скрывалось слишком многое. Вся моя жизнь, работа, любимый мужчина. Паша снова мне не доверял, не верил. И как можно ожидать доверия в ответ? До конца рабочего дня оставался всего час. Я закусила губу, уставилась на исписанный лист. "Я поеду домой", сказала Паша. "Вместе поедем", отрезал он. Нет, я сама. Прости, сейчас никого не хочу видеть. Пока. Смила со стола вещи в сумочку и поспешила к двери. Таня, подожди. Паша догнал меня в коридоре. Не прячься. Подумай хорошенько, что ты делаешь. А что я делаю, Паша? Смахнулась лезинку. Просто хочу побыть одна, чтобы никто не трогал. Извини. Вырвалась и сбежала. Едва помнила, как добралась до авто, но домой не поехала, потому что боялась. Паша ведь упрямый, всё равно может приехать. Ключи у него есть, и слушать мои глупые возражения не станет. А я сейчас не могла его видеть. Да, всё равно любила, но было так больно, что задыхалась от этой боли, захлёбывалась. Куда ехать? Из трёх своих подруг выбрала Катю. Она жила ближе всего, и в это время суток Чаще всего бывала дома. Уже остановившись около подъезда, решила ей позвонить, но как назло, в телефоне села батарея. Поэтому поднялась по ступенькам и нажала на кнопку дверного звонка. Иду. Послышался Катин голос, и минута спустя подруга изумлённо замерла на пороге. Таня, что случилось? Вопрос, что случилось, прорвал внутри какие-то шлюзы. И я заревела, размазывая по щекам предательскую влагу из глаз. «Понятно!» — фыркнула подруга и подтолкнула меня в сторону гардеробной, а сама заперла дверь. Ещё через пару минут я сидела за столом в кухне. Катя включила чайник и села напротив. «Рассказывай!» — приказала подруга. «Это всё Паша!» — махнула рукой. Мы последние недели работали над очень крупной сделкой. Очень, понимаешь? И я, точнее, он поехал сегодня к этому Иванову, с которым мы должны были подписать договор, а тот отказался от сделки. Да, неприятно, кивнула Катя. А ты-то чего ревёшь? Или твой возлюбленный решил сделать харакири? Ну тебя. Легонько ударила её по плечу. Нет, конечно. Кто-то сказал этому Иванову, что с нашей компанией нельзя иметь дел и слил документы. Вроде бы их спокойно можно взять в офисе и передать конкурентам. А Паша на служба безопасности говорит, что это я. Ты что? уточнила Катя. Украла эти документы и передала конкурентам. И снова стало так обидно, будто кто-то вогнал в сердце нож и провернул несколько раз. Я искусила губы, стараясь прекратить истерику, но получалось с трудом. Подожди, вклинилась Катерина в поток слёз и жалоб. То есть, Паша поверил, что это ты сливала его конкурентам? Да нет же. Точнее, может, и да, я не знаю. Он сказал, чтобы я пошла в отпуск на 2 недели, пока он разберётся. Зачем это? Чтобы он мог провести внутреннее расследование и при этом не вызвать новые слухи. Я не знаю, Катя. Я сначала отказалась, а потом написала и ушла. Как он вообще мог хоть на минуту подумать? Танька, не истери. не выдержала подруга. Сама ведь говоришь, он сказал, что не верит в твою вину. Значит, обязательно разберётся. Пашка твой мужик цепкий и в бизнесе не один день. Только если ты будешь рядом мешаться под ногами, всё может пойти не так. Разве эти документы оказались у тебя, значит, под тебя кто-то копает? Думаешь? Замерла я. Тань, ну ты ведь уже не девчонка. Прямо всё сошлось один к одному. Можно подумать, ваш вор случайно зашёл именно в твой кабинет и оставил там улики. Ты что, честное слово? А ты права. Поток слёз прекратился. Кто-то очень хотел убедить Пашу, что это действительно я, и это может быть только Ника. Не думаю, Катя закусила губу. Почему это? А потому что слишком очевидно. Да, бывшая твоего парня никак не успокоится, но на кого думают в первую очередь, если это и она, то действовала не своими руками. Согласна, кивнула я. Притом Ника как-то пробиралась в Пашин офис. Значит, у неё могут быть свои люди среди наших коллег. Она такая влиятельная FIFA, рассмеялась Катя. Не выдумывай. Свои люди? Максимум, она отвалила кому-то денег. У неё ведь есть деньги. Думаю, да. Но она всё равно не хочет отпускать Пашу. Потому что денег много не бывает, Тань. Значит, сделаем так. «Раз ты у нас в отпуске, сейчас поедешь домой». «Не поеду», — перебила на полусловие. «Там, скорее всего, Паша, а я сейчас видеть его не хочу. Можно у тебя переночевать? Если нет, девчонкам поеду». «Можно, конечно, только зачем с Пашкой ссориться? Он, если я правильно поняла, слова тебе дурного не сказал». Я молчала. «Да, по-детски, но сейчас я действительно задыхалась от обиды». Казалось, что меня предали. Поверили кому-то, а не мне. Надо было выспаться, отдохнуть, чтобы все уложить в голове. И для этого сегодня мне не стоит видеться с Пашей. «Понятно», — вздохнула Катя в ответ на мое молчание. «Давай застелю тебе диван и позвоню Генке, что наш ужин отменяется». «Нет, ты что!» — подскочила я. «Не отменяй ни в коем случае, иди!» А я посплю или хотя бы подумаю в тишине. Точно? Прищурилась Катя. Точно. Только не говори ему, что я у тебя, а то он Пашке скажет. Ах, игры в шпионов. Катерина потёрла лоб. Ладно, идём. Выдам спальные принадлежности. Вернусь и устроим пижамную вечеринку. Или лучше завтра? Девчонок позовём. Посмотрим. Извини. «Да не извиняйся ты!» «Тань, скажи, и я останусь!» «Не надо!» — покачала головой. «Я правда устала и буду спать!» «Как знаешь!» Катя выдала мне простыню, наволочку для диванной подушки и пушистый плед. Я почти сразу легла, слышала, как она собирается, ходит по квартире. Вспомнила, что так и не зарядила телефон. «Ничего. Сейчас часик посплю, встану и заряжу. А пока что глаза будто засыпало песком, веки налились тяжестью, и я почти сразу уснула.